Тут она услышала, как женщина, избавившая ветерана от самоубийства, неловко водится где-то на полу и, побрыкивая мягкими ногами, пытается сесть. — Дайте попить! — тихо просипела клумба дряблыми связками, забираясь будто толстый в разные стороны вывернутый кузнечик на кресло с вязанием и спицами. Возле кровати стоял, чтобы Алексею Афанасьевичу запивать лекарство, граненый стакан с кипяченой водой. Нина Александровна кое-как оправила задравшийся халат и поднесла стакан, еще хранивший как бы слабый раствор, исчезнувшей жизни этому странному, полулежавшему в кресле существу. Вместо того, чтобы взять принесенное, клумба больно ухватила руку Нины Александровны. Собственно говоря, это была уже не клумба, Ее небольшие симметричные глаза, ставшие какими-то нечеловечески одинаковыми, левый и правый можно было без всяких нарушений поменять местами, смотрели так, словно видели несколько слоев окружающих вещей. Черты ее странно разгладились, сбитые кудряшки, которые она причесывала застревающими пальцами, словно делала это впервые в жизни, походили на парик. Ниня Александровне стала уже почти... Понятно, что произошло. Для того, чтобы умер бессмертный, требовалась причина. И она заключалась не только в трансляции из кухни. Видимо, сердце Алексея Афанасьевича было не такое крепкое, как все привыкли думать. Должно быть попытки забраться в петлю, а эти просмоленные шнурки, появлявшиеся на спинке кровати, неизвестно откуда, несомненно, содержали смерть. Изрядно поизносили бренный, двухтактный механизм. Вероятно, когда Алексей Афанасьевич предельно сокращал миллиметры, отделявшие его от последней границы, сердце его, которое было все же человеческим, давало болезненный сбой. Сегодня, когда совпало, неожиданно ухваченное пальцами послушание верного инструмента, близость красавицы в капюшоне, посмотревшей на него неискоса, как когда-то при веселой бенгальской трескотне немецкого пулемета, а прямо в глаза, внезапное открытие какой-то иной, безобразной реальности, которую ветеран уже не мог присоединить к своей доподлинной жизни, где он всегда и навечно живой. По сердцу его хлестнуло жгучее крапива. Женский крик, исходивший от смутного существа непохожего ни на пачерицу, ни на спокойную жену, всегда предупреждавшую о своем появлении светящимся посланием бесхитростного мозга, подтолкнул и завершил адреналиновый прыжок в небытие. Но это была еще не вся картина. Оставалась последняя, почти невероятная случайность, без которой ветеран не смог бы преодолеть отделявшую его от смерти резиновую стенку и пройти в единственное, оставленное ему судьбой, игольное ушко. В первый момент, когда взбудоражная клумба увидала дедушку в петле и готовым к отправке в райские кущи, воплю был истерика общественности в уме которой символы и литература очень плохо совпадали с реальностью, вдруг объявившей Клумбе несправедливую войну. Однако механизм чужого умирания, уже запущенный, и сделавший какой-то пробный оборот, вдруг отозвался в ней неотвратимым накатом резкой и огромной темноты, и дальше все пошло как по маслу, не стало больше никаких препятствий к тому, чтобы Алексей Афанасьевич умер. Редкий благословенный дар «ощущать на себе» сделал клумбу,